Глава седьмая. Когда они поели, и Ингрид вернулась из синей, из чистой посуды, Альмод спросил ее. «Погоняешь парня?» Эрик напрягся. «Какого подвоха еще ждать?» Девушка отвязала от сумки длинный кожаный сверток, положив его перед Эриком. «Что это?» – спросил он. «Твой меч». Она развернула кожу. Внутри обнаружились клинок в ножнах и перевеси. Эрик поднялся, взялся за рукоять, намереваясь извлечь оружие из ножен, и застыл. Мир, до того перевитый разноцветными нитями плетения, словно поблек, выленил. Дар исчез. Он отшвырнул меч, точно тот ожил и попытался укусить. «Небесное железо?» Ингрид кивнула. Он перевел взгляд на остальных. «Не может быть, чтобы они всерьез. Это безумие, дурацкий розыгрыш. По доброй воле взять в руки то, что гасит дар». То, с чем охотятся на одаренных, приступивших закон, и не просто взять в руки, а сражаться. Но ни на одном лице не было насмешки. «Ту светных тварей можно взять только небесным железом», сказал Альмот. «Вы же не рубили, да и как? Как рубить пчелиный рой? Когда рой собирается воедино, кого-то сожрав. Плетение рассыпается, сталь разъедает. Можно взять только небесным железом. Отрубить и сжечь, пока не скатилось обратно. Кажется, они все же всерьез. Эрик, медленно, точно боясь обжечься, потянулся к мечу. Снова отдернул руку, едва коснувшись. Он не мог себя заставить, просто не мог. Все равно, что добровольно себя ослепить. Стиснул зубы, пальцы медленно сомкнулись на рукояти. Меч лег в руку, как влитой. Прямое лезвие, чуть сужающийся к острию, широкий дол, удобная рукоять. Доброе было бы оружие, если бы не... Он вернул клинок в ножны, положил на стол и едва сдержал вздох облегчения, когда к миру вернулись краски. «Привыкнешь», — сказал Фроди. Эрик пожал плечами. «Можно подумать, у меня есть выбор. Базовый курс или углубленный?» — поинтересовалась Сингрид. «Базовый». «Хорошо, не надо будет переучивать». Она открыла дверь. «А что, многих приходилось переучивать?» — поинтересовался он, выходя следом. «Достаточно», — ответила девушка таким тоном что Эрику расхотелось расспрашивать дальше. Спустя четверть часа ему стало казаться, будто он вовсе не покидал университета, только занятия не в зале, а во дворе, где вместо Стэйна Ингрид. Ей явно доводилось учить. Может быть, как и он сам, время от времени тренировала младших. А может, преподавала где-нибудь еще. Не очень долго, судя по тому, что она пять лет с чистильщиками. Или она выглядит намного младше, чем на самом деле. А сколько ей? думать он не успел. Улетел, больно приложившись локтем о вытоптанную до каменного состояния дорожку. Перед носом заплясала стырье клинка. «Ворон, считаешь», — сказала Ингрид. «Извини. И падать тебя толком не учили. Она убрала меч. Хватит на сегодня». Эрик спрятал клинок в ножны. Зажмурился, когда мир снова обрел краски. Кажется, он начинал понимать, почему после углубленного курса приходится переучивать. Стэйн вколачивал в шкалеров умение пользоваться клинком и даром одновременно. Но когда дар отрезан, его приемы не годятся. Хотелось сплести что угодно, пусть даже светлячок посреди яркого солнечного дня, просто чтобы убедиться, что все осталось как прежде, и его дар по-прежнему с ним. Эрик оборвал готовый сложиться нити. Ингрид улыбнулась. Я поначалу тоже все время проверял, не лишилась ли дара. И я, Альмос, сбежал по ступенькам крыльца, держа на сгибе локтя два плаща. А потом ввязался в поединок. И надо было видеть лицо того типа, когда он обнаружил, что все его плетения, коснувшись меня, просто рассыпаются, а мечом я орудую куда лучше него. Он не знал про небесное железо? Теорию знал, конечно, как и все, но ему в голову не могло прийти, что одаренный возьмет такое в руки по доброй воле, ухмыльнулся Альмот. Орден, знаешь ли, не особо распространяется в своих тайнах. Он протянул им одежду. Кстати, о даре и проверках. «Раз уж тебе не терпелось разобраться с тем плетением, пойдем. Не устал?» «Не устал». Эрик взял у него плащ. Вообще-то ему тогда не терпелось сбежать, плетение само по себе интересовало постольку-поскольку. Но какой дурак будет отказываться от новых знаний? Ингрид, тоже накинув плащ, молча зашагала следом. И они остановились в полулиге от деревни на дороге посреди полей, покрытых яркой зеленью озимых. «Куда ты там хотел?» – спросил Альмот. «В североприграничье». Занятно, я тоже туда рванул. Хорошее место, если не боишься, холода и Он достал из сумки планшет с картами и выбрал нужную. Смотри внимательно, выбирай место и начинай, как запомнил. Я подскажу, если что. Эрик слушал его объяснение думал, как бы все обернулось, если бы десять лет назад неведомый чистильщик не увел лучшего ученика профессора Лейва. Объяснял Альмот так, что понял бы даже непроходимый тупица. Кто занял его место среди наставников? Зануда Сигрун? по возрасту вроде подходит. Неравная замена, совсем неравная, хотя Сигрун точно не бьет учеников. А долго ли продержался бы Альмот, раз его так бесит чужая глупость? Или то, что он считает таковой? Сорвался бы на какого-нибудь тупицу, вылетел бы с треском, оскорбившись на весь мир. Нет. Если бы ограничился плеухами, не вылетел бы. А может, сам бросил бы это дело, устав объяснять одно и то же по дюжине раз. Но, несомненно, так или иначе, некому было бы увести самого Эрика. Он мотнул головой, отгоняя сожаление. Что случилось, то случилось, а вот что будет потом, он еще посмотрит. Плетение сложилось правильно и четко, будто не в первой. Хорошо, не во второй раз. Ирик растерянно моргнул, взял из воздуха скрученную в клубок золотистую ленту. Глянул вопрошающе. Альмот кивнул. Клубок, точно живой, прыгнул с руки, исчез в облаке. «Запомнил?» – спросил командир. «Тогда можешь распускать». Эрик замешкался. Вот так просто распустить, не заглянув в незнакомый мир, хоть одним глазком. Любопытно, ухмыльнулся Альмот. Да. Мне тоже. Сколько хожу, мир ни разу не повторился. Похожие были, но чтобы одинаковые, пойдем глянем. Жить надоело, сказал Ингрид. На два шага, только посмотрим. Эрик шагнул и застыл столбом. Лента шла в двух шагах от края пропасти. Он повернулся к обрыву. Казалось, облака плывут под ногами. Ярда в двухстах впереди и чуть ниже с грохотом рушился бесконечный поток. Рассыпался облаком водяной пыли, искрился радугой. За плечом присвистнул Альмот. Ну надо же. Эрик шагнул ближе к краю. Высоты он не боялся никогда. Улыбнулся, подставляя лицо ветру. Еще бы шаг, но нельзя, он окажется за пределами защиты. Альмот тоже придвинулся к краю, раскинул руки, ветер взметнул крыльями плащ. Едва заметно качнулся вперед. Эрик ухватил его за плечо прежде, чем успел сообразить, что делает. Тот рассмеялся. Поймал, не толкнул. Эрик вспыхнул. Медленно выдохнул. Толкнуть, когда в шаге пропасть? В спину? Кем его считают? Судишь по себе или хочешь покончить с жизнью? Альмот снова рассмеялся, на этот раз весело и открыто. Нет и нет. но ну, немногие бы удержались от соблазна на твоем месте после вчерашнего. А я и немногие. — ухмыльнулся Серик. Я один такой. Он отвернулся и уставился на радугу, рассыпавшуюся над водой. Ветер трепал волосы, казалось, и в самом деле стоит лишь раскинуть руки и качнуться с края обрыва, чтобы взмыть над землей и больше никогда на нее не опуститься. Еще один шаг, несколько мгновений полета, и, может быть, сердце разорвется от восторга или от страха, прежде чем расплещется от удара землю. Эрик отступил от края. — Меня тоже всегда бесила чужая глупость, и вчера я сглупил. Но когда-нибудь и ты окажешься уставшим, растерянным и напуганным, и ошибешься. А я доживу до этого дня, и это будет куда занимательнее, чем просто толкнуть спину. — Но ты можешь его не пережить, если я ошибусь непоправимо. — Назло тебе не сдохну. Он снова отвернулся. Повисло молчание. — Красиво, — сказал наконец Альмод, Жаль уходить. Эрик кивнул. — Красиво. Облако снова сомкнулось за спиной, выпуская обратно. Растаяло, когда Эрик разобрал плетение. Никогда не повторяется. Жаль. Следующие три дня слились для Эрика в бесконечный утомительный переход. Он всегда считал себя сильным и выносливым, но оказалось, что сильным и выносливым он был только по меркам университета. Конечно, преподаватели твердили, что разум может показать себя в полную силу, только если тело заставлять двигаться, и гоняли шкалеров нещадно, но все же никогда досели, ему не приходилось идти пешком целый день. И он не справлялся, хотя остальные не говорили ни слова. Это было обиднее всего. Его не пытались унизить, загнав до смерти, не пробовали на прочность, его даже в какой-то степени берегли, ведь именно Эрик днем шел первым, задавая скорость. Он просто оказался слабаком. И то, что чистильщики делали вид, будто все в порядке, ничего не значило. Он не жаловался. Глупо и бессмысленно. От нытья ни поклажи не полегчает, ни дорога не сократится. Сумка за плечами, с утра не слишком тяжелая, к вечеру начинала казаться неподъемной. Но, сбросив ее, Эрик не падал и засыпал, а старательно учился Ставить лагерь, складывать костер, чтобы грел всю ночь, натягивать пологи, чтобы удерживали тепло, готовить, мыть посуду, будь она неладна. Хорошо, хоть мечом махать не заставляли. Ингрид в первый день заикнулась, было про тренировки, но Альмот, хмыкнув, велел отстать. До того времени, когда они доберутся до почтового тракта и возьмут перекладных. После целого дня в повозке размяться, милое дело, не то что сейчас. Наверное, надо было сказать, что он не прочь, но духа не хватило. В первый вечер он уснул, сидя, привалившись спиной к стволу, а проснулся у костра, укутанный в плащ. Но, на удивление, над ним никто не смеялся. Ингрид нравились ночные караулы. У людей можно почти не опасаться, только самоубийца рискнул бы напасть на отряд чистильщиков. Диким зверям было все равно, и обычно ночи проходили без происшествий. Ей никогда не казалось скучно наедине с собой или в полной тишине, а справиться с сонливостью не так уж трудно. Хотя, надо признать, она отвыкла делить ночь на троих, а не на четверых. Последний раз так было три года назад, когда Тира стала пророчицей, и на смену ей пришла Уна, Уны не хватало. Ее постоянные улыбки, словно обращенные внутрь себя, дурацких розыгрышей, задушевных, чисто девичьих разговоров. Не обо всем можно поговорить с парнями, несмотря на то, что все недавно утратили стыдливость. Новенький не может ее заменить. Да и нечестно требовать от него этого. Мертвых никто не заменит. Ингрид сглотнула ком в горле. «Хватит. Свою она уже отплакала. Надо подумать о чем-то другом». Например, о том, как забавно покраснел мальчишка, увидев ее, в чем матер дела. Она не удержалась, чтобы не поддразнить. Зря, наверное. Сама такой же была когда-то. Очень давно. Где-то далеко завыл волк, потом другой. Все как обычно, если не считать приглушенного крика от костра. Она оглянулась. Эрик дернулся, всхлипнул во сне. Снова заметался, завопил. Ингрид тряхнула его за плечо, пока не перебудила остальных. Парень вскочил, потянулся к поясу, нащупывая рукоять меча. «Все в порядке», — сказала она. Он обмяк, выдохнув и возмущенно взглянул на нее. «Зачем подняла посреди ночи?» «Ты кричал. Кошмар?» Эрик провел ладонями по лицу, растерянно кивнул. «Бывает», — сказала Ингрид. «Ничего неожиданно. Когда Фроди едва не сожрали, она сама успела перепугаться до полусмерти». На то, что случилось с Уной, снилось до сих пор. Только на месте Уны в тех снах была сама Ингрид. Она сама кричала не своим голосом, когда оторвавшийся от роя сгусток, не успела перехватить, вылетел в грудь. Альмот сразу сказал, что ничего не поделать, но так хотелось надеяться. Надо будет, как вернуться, заглянуть к зеленику и попросить маковой настойки. Хотя, может, к тому времени пройдет. Ингрид снова отвернулась от костра, чтобы глаза привыкли к темноте. Едва ли кто-то вылезет из ночи, у диких зверей свои заботы, но случается всякое». Парень за спиной пошебуршился, устраиваясь поудобнее и затих. Снова заерзал, вздохнул, длинно и неровно. Ингрид оглянулась. Несмотря на то, что ноги едва тлела, света хватало, чтобы хорошенько рассмотреть четвертого. Похоже, рано Дар проснулся, как и у нее самой, как и у Альмода. Ингрид стала интересно, сколько ему лет, но какой смысл в праздном любопытстве? Тварям все равно. Osionfish. «Можно спросить?» you, <sharpying> okay. <sharpying> – осторожно произнес Эрик, садясь и обхватывая руками колени. «А тебя как занесло в чистильщики?» Ингрид повернулась к нему. «Альмот вытащил меня из-под трибунала». «А... за дело. Извини». «Не за что». Дурацкая вышла история на самом деле. Устраиваясь в гвардию, она совсем не думала, что многие придворные глядят на гвардейцев не только как на охрану, но и как на усладу для глаз. Не просто же так, когда отбирали, смотрели не только на умения, но и на рост, сложение лицо, даже цвет волос. Некоторые придворные потом не только смотрели. Почему бы нет, в конце концов, многие прекрасно устраивались за счет богатых покровителей или покровительниц. Главное не зарываться и соблюдать внешнюю благопристойность. Только тот благородный соблюдать внешнюю благопристойность не захотел. Уж очень ему глянулась Ингрид. Та вовсе не была недотрогой, просто случается так. Вроде всем парень хорош, а он ничего внутри не шелохнется. К тому же благородный, значит, пустой, связываться с ним, рисковать, что забеременеешь. Королевский гвардейец с пузом, это шкуром насмех. У одаренных все просто, да, значит, да, нет, нет, а пустые почему-то уверены, что девчонки всегда ломаются и надо быть понастойчивей. Этот, несколько раз получив от ворот-поворот, закусил у и поспорил с друзьями, что добьется-таки благосклонности. И не нашел ничего лучше, чем в очередной раз попытаться при свидетелях, когда Ингрид стояла в карауле. Хвала Творцу не у трона и не при его величестве, на посту у стены при толпе придворных. Наверное, кто-то решил бы, что это красиво. Растерянная девушка, кольнопреклоненный юноша, с слютний, серенада. Она же чуть со стыда не сдохла. И главное, ничего не скажешь, ведь на посту, что б его. Только оставалось, что пялится в пространство, как дури. Но, видимо, у нее на лице все было написано. Послышались смешки. Парень, поднявшись с колен, заглянул в глаза. Она едва заметно маднула головой, все, что могла себе позволить. Кто-то снова хмыкнул. Парень швырнул лютню о пол, перешагнул через нее и отвесил девушке по щечину. Точнее, попытался. К нитям Ингрид тянуться не стала, но и бездар кое-что умела. Перехватила руку и оттолкнула. Не слишком сильно. Но парень споткнулся о людню и собраться не успел. Благородный череп оказался не таким прочным, как и мраморные полы. Конечно, бросили за целителем, конечно, все обошлось. Вот только дядя этого назойливого дурня был главным врагом Хродрика Красавчика. Король благоволил Хродрику и вовсе не потому, что тот был братом его любовницы. Наоборот, этот красавчик добился для сестры тогда еще совсем юной места при дворе. Король сам прозванный разумником ценил его за острый ум и нелюбовь к благородным. Все знали, что там, где разумник вынужден был придержать язык и заботиться о хрупком равновесии сил, Хродрик ухмылялся в лицо и говорил вслух то, что думали многие. Поединков за ним было не счесть, и в последние годы знать тоже предпочитала придерживать языки. Как на грех. Незадолго до того случая Хродрик прирезал в поединке очередного отпрыска знатного рода. И в ответ, чтобы показать этим зарвавшимся одаренным, что к чему, из Ингрид решили сделать показательный пример. Не просто же так, дескать, благородный юноша дошел до таких безумств. Наверняка сама соблазнила, чтобы добраться до его дядюшки. А дядюшка никто там безродный, внучатый племянник сестры покойной королевы-матери и тоже один из ближних советников короля. То есть пахло все это немного немало мало государственной изменой. Копали под Хродрика, естественно. Так что к тому моменту, когда Альмот вытащил ее из допросной, Ингрид был уже все равно. Хоть в чистильщике, хоть в петлю. Лишь бы все это закончилось. Только рассказывать эту историю чистильщица не собиралась. Стыдно. Альмот узнал ее от Ульвра, а тот, похоже, от самого Хродрика, которому приходилось каким-то дальним родичем по отцу. Очень дальним. Ингрид ни разу не слышала, чтобы он этим знакомством воспользовался, даже когда учился в университете. В столичном, как и она, только в разные годы. Только это опять же ничего не значило. Одаренных тысячи, а у университета всего два. У Хродрика тогда тоже наверняка был свой интерес либо вытащить ее оттуда, пока не призналась во всем, чего от нее хотели, либо тихо прикончить. Ну и другая сторона это понимала, так что охрана была хорошая. А с чистильщиками не спорят. Они снова надолго замолчали. Эрик сидел, глядя в огонь. Ингрид время от времени искоса поглядывал на него. Днем парень держался молодцом, но сейчас, похоже, забыл, что он не один, и сколько тоски и отчаяния было на его лице. И то сказать. Жил себе, радовался, любимая девушка, планы какие-то, а потом раз и ничего. И поди пойми, на каком то свете вообще. Ингрид тогда хоть знал, за что. Худо тебе. Он улыбнулся явно через силу. Справлюсь. Должен справиться. А не справиться умрет. В их отряде такого не случалось, но Ингрид доводилось видеть тех, кто так и не сумел привыкнуть. Боец, потерявший желание жить, обречен. Может быть, стоит набирать в орден лишь добровольцев? Тех, кого привлекает возможность сорить деньгами, не заботиться о будущем и не считаться ни с кем, потому что чистильщики не подвластны обычному суду. Таких немало, но недостаточно. «Усыпить тебя снова?» спросил Ингрид. Он мотнул головой. «Сам. Ну, спасибо». Она пожала плечами. «Сам так сам. Только, похоже, так и будет сидеть до утра, глядя в огонь. Если Альмот не шуганет, его смена последняя, предутреннее, когда сильнее всего хочется спать». «Тогда, может, выпьешь?» Он глянул опасливо, так что Ингрид едва не рассмеялась. «Я не собираюсь тебя спаивать и учинять непотребство. Просто немного захмелев, легче заснуть». Эрик снова помотал головой. Наверняка покраснел. Жаль, при свете костра не видно. Забавный. Снова завыл волк. Эрик чуть наклонял голову, прислушиваясь. Далеко. Далеко, согласилась Ингрид. Не бойся. И осеклась. Она вовсе не собиралась обвинять его в трусости. Но парень только пожал плечами. Не боюсь. На людей они нападают бесшумно. Там, где я рос, до университета. Мужиков редко трогали, а бабы детей бывало задирали. И скотину. — На нас как-то напала стая, — сказала она. — В тех местах была суровая зима, и много дичи померзла. — Отбились? — Эрик кивнул. — Поерзла, оглядываясь в темноту. — Все-таки боится. — Что-то не так? — спросил Ингрид. — Да нет. — Расскажи про столичный университет, — попросил он вдруг. — Как там? — Как обычно, наверное. Не с чем сравнивать. Лучше ты расскажи, как там в солнечном. — Да тоже, наверное, как обычно, — улыбнулся он. Потом улыбка и стаяла, и Эрик потер лоб. «Кажется, я схожу с ума». Ингрид глянула вопросительно, как будто в спину пялятся. И она обернулась. Темнота. Впрочем, чего еще ожидать? Эрик подобрал нож, начал прилаживать к поясу. По лицу явственно было видно, самому неловко, что ерундой занимается. Ингрид улыбнулась, обернувшись к костру. «Если четвертому так спокойнее, пусть. После десяти лет в университете Леса в самом деле должен казаться неведомым и жутким». Эрик за спиной ахнул. Она успела развернуться, но разглядеть что-нибудь нет. От темноты словно отделился кусок. Парень прыгнул, бросив перед собой огонь. Ингрид с смаргивая блики перед глазами. Кусок тьмы облегся пламенем, взвыл. Влетел в Эрика, подставившего предплечье. Блеснула алым сталь, короткий взвизг, глухой удар. Скачили с оружием в руках Альмот и Фроди. Звоняло паленой шерстью. Загорелся светлячок эрик присел на корточки боюкая прокушенную руку кто то кажется фроди сплел воды и гася огонь вонь стала вовсе нестерпимой альмот склонился над трупом здоровенного волка один или бешеный или больной сказал эрик иначе не отбился бы от стаи он начал закатывать рукав что с раной делать знаешь спросил альмот на случай если бешеный тот кивнул начало собираться плетение Фроди склонился над тушей. А неплохо ты его, одним ударом. «Я нечаянно», – растерянно произнес тот, – перетрухнул. Фроди расхохотался. Альмод фыркнул. Ингрид было не до смеха. Теперь, когда светлячок заливал ярким светом поляну, давая разглядеть, откуда и как летел волк, становилось очевидно, что зверь метил в нее. Напал бы сзади, прыгнув на шею. Нет, едва ли загрыз бы одним укусом, и наверняка у нее хватило бы самообладания скинуть его плетением, а потом проснулись бы остальные. Но все равно выходило, что Эрик, не побоявшись показаться трусом, спас ее от редкостного позорища, если не от серьезных ран. «Значит, тебе не мерещилось», — сказала она. «Спасибо». Он мотнул головой, дескать, не за что. Альмот неодобрительно качнул головой, глядя в глаза Ингрид. Она потупилась. «Старый Магни рассказывал, что перед тем, как на него кинулся волк, ему казалось, будто кто-то пялится из темноты», — вспомнил Эрик. «Я думал, потом присочинил. Оказывается, нет». Деревенский хмыкнул Альмот. Эрик криво усмехнулся. «Да уж неблагородный! Завтра в караул встанешь!» Лицо Эрика на миг стало ошарашенным, потом на нем отразилось нечто вроде благодарности. Он медленно кивнул. Альмот кивнул в ответ. «Фроди, Ингрид, закопайте пады, чтобы не воняло. И спать!»